— Коля, случится с тобой чего? С меня всю шкуру спустят, а то и со всей моей семьи. — Вот после боя и расскажешь. Тебе приказано меня сопровождать? Вот и сопровождай. Я тебя не отпускал. Тут же отбрил я его. — Да как же! — возмутился Василий. — Приказ был? — Был. — Вот и сопровождай. Я сделал шаг вперед, перекрестился на икону на воротах, поклонился ей и двинулся дальше. Через три шага меня догнали. — Андрей Владимирович, ты понимаешь же, что Анжей старше и опытней. Он наверняка тебя убьет, царь осерчает. Не надо тебе туда ходить! Попытался воззвать к моему разуму Василий. — Да, ты прав, — протянул я, признавая правоту спутника. — Вот только я русский князь, и не дело князьям от смерти бегать. Тем более от какого-то ляха. К тому же... Я хитро глянул на Василия, ведь у меня уже появился план, как провести этот бой. Анджей сам подставился, дурак чванливый. — Что? — вырвался вопрос у Василия. — Я не просто князь, я русский князь, а это значит со мной Господь Бог. И я перекрестился. Василий глянул на меня удивленно, но тоже перекрестился, как и стрельцы, которые смотрели на меня с одобрением и даже с уважением. — Это гордыня! Смертный грех! — нашелся Василий. — Вот и увидишь вечером, чья правда. Да и сабли я не так плох, как ты думаешь. Найдется мне чем удивить. — Анджи сам не уйдет, — оскарился я. Василий же понурился, видимо, не очень поверил в мои слова, да и понимал, что его так и так накажут за то, что не сообщил. Тем временем мы спокойно шли в сторону дедовского дома. Я же наслаждался прогулкой. Две недели в заперти мне совсем не понравилось сидеть. Час, и мы добрались до цели. Надо было коней взять, да и черныш мой там на царских конюшнях. — промелькнуло в голове, когда мы приблизились к воротам, на которые я кивнул одному из стрельцов, который предложил место боя, и он сразу в них затрабанил. Кто там? — раздался голос за воротами. — Андрей Владимирович Старицкий! — тут же заорал Василий. — Не велено мне никого пущать. Сейчас хозяину скажу, пусть он сам решает. — Да! — задохнулся Василий, готовый что-то проорать но я положил ему руку на плечо и улыбнулся. — Данилка, это я, Андрей! — со смехом прокричал я дедовскому послужильцу. — Андрей! — раздалось удивленно. «Живой — Живой! Во всю глотку прорал Данилка, так что стая воробьев на ближайшем дереве взлетела. — И я сейчас! Тут же я расслышал возню с засовом, а через пару мгновений калитка распахнулась и оттуда высунулась довольно рожа Данилки. — Мы думали уже все. Не увидим тебя. Знаешь, как тут лютовали. — Ой! — обратил внимание на Стрельцов. — А кто ж князь-то? Андрей Старецкий! — спросил нервно. — Я это отныне. Хотя и до этого им был. Только тайна это была, — со смешком произнес я. — Деда зови. С ним все хорошо. — Да чего ему будет! — усмехнулся Данилка и тут же рванул в сторону дома, крича по пути, что я вернулся от царя. Да не просто вернулся, а князем стал. Василий поморщился, видимо, это не укладывалось у него в голове. Подворье деда это моего, по матери, так что здесь все свои. Им больше позволено, тут же пояснил я, и Василий кивнул, принимая к сведению. Тем временем на веранде появился дед и Олежка, позади них Елисей, и они начали спускаться ко мне. У Олежки и деда на лицах были видны синяки, почти прошедшие, желтого цвета. Так дед еще и прихрамывал. — Андреюшка, живой! — пророкотал дед, раскинув руки, и я ломанулся в его сторону. — Может, он мне и не родной? Он стал достаточно близким человеком за прошедшее время. — Живой, деда, живой! — пискнул я, попав в его медвежью хватку — а после и орешка меня обнял. Елисей же стоял рядом и скалился довольно. «Кто это вас?» — оглядел я родичей. Было видно, что им досталось. Наверняка пару дней назад все лица были синие. «Да тебе, — расспрашиваю, — так бока намяли. Да надо дыбе повисеть пришлось, но без увечий легко отделались». «Кто?» — вырвался из меня. Царевы люди, хмыкну Олежка, кто же еще? Лях у них главным был, матцей, кажется, прогудел дед. Вы живы, это главное, улыбнулся я, как можно более беззаботно, но оставляя себе зарубку на памяти. И целы, улыбнулся дед. Ты давай, сказывай, а то мы и не знали ничего. Только Волынские приходили, да и все. А этим, чего надобно было? — поморщился я. — Да непонятно чего. Приходили ругаться, дескать, в немилость царя попали из-за тебя. — А ты что? — Калитку закрыл, да и все. Пусть на ворота лают, — усмехнулся дед. — Пойдем в дом, там и поговорим, — произнес я. А то рядом Василий стоял и стрельцы гревшие уши. — Пойдем, пойдем, — кивнул дед. — Елисей, съезди к Адоевскому, пусть Хованского позовет. — Да подходит, — распорядился я. — Все, исполню, — кивнул Елисей и тут же направился к конюшне. Я же обернулся к Василию и столицам. — Здесь побудьте, мне с родичами поговорить надо вно". Обождем и спить бы чего, а то в горле пересохло, — откликнулся Василий. — Квасу холодного принесут, — произнес дед, и мы двинулись в сторону терема. По пути дед распорядился, чтобы гостям квасу принесли и стол накрыли. Разместившись в светлице, мы расселись за столом. «Рассказывай, Андрей, как дела у тебя?» — первым заговорил дед. «Все хорошо уже. Поначалу-то две недели пришлось заперти посидеть. Видать, проверяли меня. После царь принял и признал родичем своим». Отныне я Андрей Владимирович Старицкий в Боярской думе уже заседал и стал первым среди бояр, — начал я свой рассказ. Дед же сидел, довольно улыбался. Когда поведал о конфликте с Воротынским и что тот не хотел уступать, дед нахмурился, а когда узнал, как дело разрешилось, и вовсе начал смеяться. Он был рад за меня и что все удалось. Через час появились братья Адоевские и Хованские, взмыленные были, видно, спешили сюда. Так что свой рассказ пришлось повторить. Вот уж у кого расспросов было много, в том числе и о Боярской думе. — Надо бы тебе двор свой завести в Китай-городе, раз царь не выдал подворье. — Надо будет идти в казенный приказ, уж там выдадут или выкупать придется. — Ты, князь, тебе потребно свое иметь хотя в грамоте василия владимировича упоминалась слободка замоскворецкая она в земляном городе находится и недалеко можно и там будет терем выстроить высказался иван андреевич хованский это да кивнул иван Никитич Шадоевский. — о вашей помощи как говорил я не забуду вновь напомнил я князья разлыбались довольно Многих тоже не забудь — Да и к царице съездить надо бы, на с подарками родичи все же! — степенно произнес князь Одоевский большой. Брат же его просто кивнул. — Прохор, вели ко мне холопов отправить, пусть пару бочонков вина принесут, праздновать будем! — произнес Хованский, обращаясь к деду. Я же удивленно на него взглянул. По имени обратился он к деду. Равного, конечно, не признал, но уважение проявил. — Я пить не буду, у меня вечером бой еще. Готовиться надо, — улыбнулся я. — Какой бой? С кем? — возмущенно вскрикнул Меньшой Адоевский. — С Ляхом одним, Анджеем Липским. Он писарю царя нашего, — ответил я. Тут же все взгляды устремились на меня. — Помнишь, Олег, как в первый день на торге Ляхом бока намяли? Вот и был там этот Анджей. Сегодня, как шли сюда, подловил меня. Я дал свое согласие на бой, «Тяжело», — тяжело произнес я. Тут же над столом поднялись крики и ругань. Минут десять она не затихала. — Так, значит, — поднял руку Хованский, привлекая к себе внимание. — Ты, Андрей Владимирович, мал годами еще. За тебя и родичи могут ступить, и не зазорно будет. Да и боец за тебя выйти может, у меня найдутся. Не след тебе рисковать, да и с ляхом биться. Не по чину, кто он, а кто ты. «Прав, князь Иван Андреевич», — произнес дед, — «пущай, Олежка выйдет. Он этого проклятого ляха на куски распластает». Олег же расправил плечи и кивнул, а после произнес «убью пса». Поднявшись из-за стола, я отвесил каждому из сидящих поклон. Спасибо за заботу, но с ляхом я справлюсь сам, — произнес я твердо. — Да, перед этим разговорить попытаюсь, о том, сам он это или надоумил кто. Ведь случись что со мной, царь должен его наказать, а значит, он надеется сбежать или помогут ему избежать царского гнева. Вот только ему в любом случае нужна будет помощь. Вот и хочу понять, кто за ним стоит. — Не сам же он решился, — высказался я. — Андрей Владимирович, не можем мы тобой рисковать. А уж кто за ним стоит, мы узнаем. Дружков его спросим. Когда и где биться собрались? — серьезно произнес Хованский. — Вечером на Москве реке возле мельницы. Вот только биться буду я сам. И это мое последнее слово. Веско произнес я сам. «Запру!» — глянул на меня дед. «Забегу!» — нагло ответил я. Минут десять мы мерились с дедом взглядом, и это было непросто. «Справишься!» — наконец произнес дед. Я твердо кивнул, и он махнул рукой. Сейчас мы обсуждали ляха, как и то, кто его мог натравить, и как следует биться на что я только улыбался и кивал. После я ушел отдохнуть и готовиться. Найдя Елисей, я ему шепнул, чтобы он за Прокопом с Богданом съездил. По ним я тоже соскучился. Да и успокоить их надо, что все хорошо. Ближе к вечерне мы огромной толпой выдвинулись к мельнице. Нас было не меньше пятидесяти человек, Ведь князья и за своими людьми послали, так еще и хмурый Василий со стрельцами нас сопровождал. Возле мельницы нас уже ждала дюжина ляхов, которые при виде нашей толпы начали переглядываться и шептаться. Остановившись в метрах двадцати от них, я слез с коня и проверил, как вынимается сабелька, и двинулся в сторону своего врага. Вслед за мной двинулись и князья а также дед, дядя Олег, Прокоп и Елисей. — Князь, ты готов умереть? — раздался веселый крик Анжи. Глава одиннадцатая — Князь, ты готов умереть? — раздался веселый крик анджи Умереть? — удивленно взлетела у меня бровь. — Нет, не сегодня, — улыбнулся я. — Ха! Вот то тебя буду спрашивать! — осклабился Анджей. Одет ляг был в кольчугу, на голове железная шапка, на поясе сабля. Я же оделся подстать в кольчугу и ерихонку. Правда, дед и другие убеждали надеть меня бахтерец, но я отказался. Тяжел он для меня еще, хоть и дает хорошую защиту. Да и биться долго с ляхом я не собирался. Точнее, как такового, боя вообще не было мной предусмотрено. Кто ж виноват, что этот полудурок сам сказал, что я могу взять любое оружие? Вот, я и взял. Ведь сзади, за кушаком, который я был подпоясан, пряталось целых два сюрприза. «Мы драться сюда пришли, или ты трепаться будешь, как баба на торгу?» — зевнул я, показывая всем своим видом, что мне скучно. Дед же хмыкнул, да и остальные мои улыбались. — Молись! — прошепел Анджей. Я вышел вперед и перекрестился на показ, а после громко заявил, чтобы слышно было всем. — Господи, дай мне сил, и пусть рука моя не дрогнет. Расстояние между нами было около четырех метров. Лях, тут же достал саблю. Я убрал руку за спину и положил ладонь на рукоять пистоля, готового к стрельбе. Андрей приподнял саблю к лицу, развернул горизонтально земле и медленно, короткими стелющимися шагами, двинулся ко мне. При этом он хмурился, разглядывая меня, и наверняка пытался понять, почему я не достаю саблю. Когда до меня осталось около трех метров, я заметил, как ноги анжея напряглись, и понял, что он готов порвануть в мою сторону или прыгнуть. Сам сменил стойку и напряг ноги, готовый отпрыгнуть. Кто-то из народа кричал, в том числе мне, чтобы я достал саблю. Вот только я не обращал на это внимания. Я был поглощен поединком. Сердце бухало, а от адреналина, поступающего мне в кровь, хотелось движения. Я сдерживал себя. При этом наслаждался моментом, дыша полной грудью. — Было в этом что-то особое, когда твоя жизнь висит на волоске. — А-а-а! Анжей с криком прыгнул вперед, занося саблю для удара, пытаясь меня рубануть. Вот только и я не остался на месте, и сам отпрыгнул влево как можно дальше, чтобы он не мог дотянуться до меня саблей. Но я мог прицельно, насколько это возможно, выстрелить. Пистоль приятно тяжелил мне руку, а его дуло смотрит в грудь Анджию. Я прекрасно вижу его эмоции, которые меняются, как калейдоскоп. Злость, горечь, замешательство и страх. Вот только я не собирался далее тянуть и нажал на спусковой крючок. «Бах!» — разлетелся звук выстрела по округе, а следом и крик Анджи о полной боли и страдания. Шаг влево, и я вижу, как он заваливается на землю. Его плечо окровавлено и разворочено, превращено частично в месиво. «Корва пердолич! Слышу, как орет Анджи, зажимая рану, из которой так и хлещет кровь. — Так его, Андрей Владимирович! — прорал младший Адоевский. — Это бесчестно! У тебя нет чести! — раздались крики от ляхов. — Пошли вон, псы поганые! — тот же проорал дед и, вынимая саблю, поспешил ко мне. — Андрей, да добей ты его уже! — рявкнул Хованский, Сились перекричать толпу. Я медленно достал саблю и подошел к ляху, который с бешеными глазами смотрел на меня. В это же время нас окружили, не подпуская поляков и ругаясь с ними. Причем уже все обнажили оружие. Но поляки хоть и ругались, но не спешили идти в атаку, прекрасно понимая, что все останутся здесь. — Кто тебя послал, говори, тварь! — прорычал я, наклонившись к анджу кнув саблей в шею. Вот только Анже было плевать. Он заживал рану, рычал и пучил глаза. Он явно не в себе, понял я. Вот же ж, бесполезен, прошептал я. Движение кистью, и сабля врубается в землю возле его шеи. — Знай, пес, что ты посмел поднять руку на русского князя, но я милостив и оставляю тебе твою собачью жизнь. Живи с этим, паскуда!» — проорал я во всю глотку, пытаясь перекричать разошедшихся людей. Они начали оглядываться на меня. «Пусть забирают эту падаль!» — вновь проорал я, чуть пнул Анжи и, вытащив саблю из земли, убрал ножны. Народ же начал переглядываться и расступился перед поляками которые тут же рванули в сторону Анджио. Один из ляхов, молодой парень лет девятнадцати, кивнул мне с благодарностью. Они положили Анже на плащ и после, подняв, потащили. Сабли его осталось лежать на земле. Богдан поднял ее и передал мне. — Надо было добить этого схизматика! — зло произнес Богдан. Я лишь улыбнулся, не отвечая. — Действительно, надо было прирезать, — подошел ко мне старший Адоевский. — Молодец ты, Андрей, не спужался. Да и слова его против него обернул, — ухмыльнулся он. Я же кивнул, принимая похвальбу князя. Там и Хованский что-то приятно сказал, а там и остальные, приходилось только кивать. — Так чего не убил-то? — хитро поглядывая на меня, поинтересовался дед. «А зачем он мне мертвый?» «Мертвый на вопросы не ответит», — осклабился я. «Сам знаешь, как царовые люди умеют спрашивать. А нет, так я и сам спросить могу. Попозже». Дед же кивнул. Видимо, наши мысли были схожи. «Андрей Владимирович, доложить бы надо», — просительно протянул Василий. «Ладно, поехали», — кивнул я. «Распрощавшись со всеми, я пообещал прийти на днях, если меня отпустят, конечно. После чего сел на коня, а вот Василию и стрельцам никто не дал коней, а то потом из царских конюшен их не допросишься обратно». До Кремля мы добрались меньше, чем за час. Коня я отдал Василию, а сам направился в свои апартаменты. Стянув в себя кольчугу со шлемом, а после и кафтан с сапогами — Я завалился на кровать и принялся размышлять о том, как может прореагировать царь. И вообще, чем завтра себя занять можно после заседания Думы? За деньгами в казенный приказ сходить или в земский? Ведь наверняка, пока не поторопишь, будут тянуть. В конце концов можно и отдохнуть денек, по Кремлю пройтись, посмотреть, на стены слазить. Мастерские гляну, конюшни вариантов много. Неожиданно распахнулась дверь, да с такой силой, что ударилась о стену. В комнату ворвался Дмитрий Анович, взгляд его был злой и не подвещал ничего хорошего. К тому же он был не один. С ним был Ян, Петр Басманов, с которым мы познакомились на Перу, Мнишек и Жан, который Яков. Да еще и Василий Иванов, сын Бутурлин. Василий имел вид взлохмаченный и виноватый, так и на лице его отчетливо проглядывался след от ладони. Меня тут же сдуло с кровати. Дмитрий Анович, произнес я и тут же ответил поклон. Ты чего удумал, поганец? Проорал он, приближившись ко мне, и, ухватив за ух, начал его крутить да со всей силы. Ой! Вырвалось из меня, и я даже привстал на цыпочки. — Чего, ой! Ты чё творишь, стервец? Я только родича обрёл, близкого, а ты бой устраиваешь с моим секретарём. Тебя убить могли, ты понимаешь? Орал мне Дмитрий прямо в ухо, который продолжал крутить. Ты должен был мне доложить, что это вошь удумала такое. Как он вообще посмел позариться на жизнь моего родича? Э, — Я думал сам решить вырвалось из меня. — Выпороть бы тебя! — отпустил мое ухо, Дмитрий. Я же начал растирать ухо и потупился, пытаясь изобразить раскаяние. — Но хоть ума хватило не биться с ним на саблях! — махнул рукой Дмитрий. — Ян, где этот Липский, может быть? — обратился Дмитрий к своему секретарю. — На Литвинском подворье, поди, многие нынче там обитают! — медленно произнес Ян. — Петр, поднимай стрельцов, Жак, охрану также, и седлайте коней, в гости мы съездим, — тут же распорядился Дмитрий. — Исполню, царь-батюшка, всех, кто в Кремле, подниму, остальных дольше выйдет, по домам они. — Тех, кто тут, хватит, — взмахнул Дмитрий рукой. Поклонившись, Петр и Жак тут же отбыли исполнять царский приказ. «Ты со мной едешь!» — глянул на меня царь. «Ян пусть доспех мой подготовит! А ты...» И он перевел взгляд на Василия, который тут же затрясся, как осиновый лист. «Завтра бит будешь! Выпарю так, что места на спине живого не останется!» «Как скажете, царь-батюшка!» — совсем убитым голосом произнес Василий, не поднимая лица от пола. «А ведь в этом есть моя вина. Я запретил ему докладывать о произошедшем. Надо спасать парня!» Тут же промелькнуло у меня в голове. Шаг вперед, и я повалился на колени перед Дмитрием. А он, видя такую картину, с удивлением посмотрел на меня. «Дмитрий Анович, прошу, пощади Васильку! Не его это вина! Моя! Если кто и должен быть наказан, так я!» Я его не отпустил доложить. Он рвался и хотел. Мне самому стоило сообщить о наглости Анже. Я этого не сделал. Вся вина на мне, Дмитрий Анович. Раскинул я руки в стороны. Минуту не меньше он смотрел на меня. «Встань!» — грозно произнес он, и я поднялся с колен. «Отрадно мне слышать, что не прячешься ты за чужими спинами. Да и не трус ты!» Похлопал меня в по плечу. Наказание же свое получишь, ибо вина есть. Какое я подумаю. Накажи, да отправь меня в старицу подальше отсюда. Я очень даже рад буду, промелькнул у меня в голове. Дмитрий тем временем глянул на Василия, который так и не поднял головы. Заступник у тебя нашелся. Не будешь ты наказан, но мне такой слуга не нужен. «Как скажете, царь-батюшка!» — дрожащим голосом произнес Василий. «Поэтому отныне служи Андрею, до себя не жалея!» — со смешком произнес царь. И Василий бухнулся на колени, начав благодарить его за милость. «Собирайся, Андрей, съездим в гости!» — твердо произнес Дмитрий и вместе с Мнишиком покинул мою комнату. «Вставай, Василька, да помоги мне кольчушку надеть!» — глянул я на бывшего стольника. Василий поднялся, его немного пошатывало. Было видно, что он расстроен. — Ничего, все хорошо будет, — попытался я его поддержать. Вот только он горесто вздохнул и, молча подойдя ко мне, застегнул ковтан. — Чего ты грустишь? Все же обошлось, — глянул я на него. — Так не стольник я нынче. Отец прознает, побьет, поди. — признался Василька. — Не стольник. Сколько у царя таких стольников-то? Много. А у меня людей немного, и всех я знаю поименно. О каждом пекусь и помогаю. Я же сам поблизости от царя, и ждут нас, поверь, интересные времена. И я подмигнул Василию, который попытался улыбнуться, вот только у него не вышло. Потом разберусь с Василием. Главное, такой человек, как он, пригодится. Только осторожнее надо с ним быть. Ведь наверняка может доносить на меня. Глядя на него, думал я. Надев кольчугу со шлемом, на пояс прицепил савлю, про пистоль, заряженный не забыв, и в сопровождении Василия направился на улицу. Где неподалеку уже выстраивали стрельцов и наземную охрану царя, Также из конюшни слуги приводили коней. Уже вовсю стемнело, в связи с этим некоторые были с факелами, и это действо завораживало, я так и застыл на лестнице. Пару минут я рассматривал открывшуюся картину. Сзади раздались шаги с перезвоном металла, и, обернувшись, я увидел Дмитрия, одетого в золоченые латы с настоящим нагрудником. На нем был открытый шлем, на поясе висела сабля в ножнах, украшенных драгоценными камнями. Рядом с ним шли восемь человек, Ян и Мнишек, да двое мне незнакомых, и четверо Рында, одетых в белые каптаны с высокими шапками, с золотыми цепями на груди, в руках они держали секиры. — Готов? — воинственно спросил у меня Дмитрий, и я кивнул. Как только мы спустились с лестницы, царю подвели белоснежного коня и подставили небольшую ступеньку. Дмитрий, оттолкнувшись от нее, легко вскочил в седло. Следом и нам подвели коней, поплоше, да и ступенек никто не подставлял. Но я легко залез на своего, да и остальные не оплошали. К Василию тоже достался конь, и он пристроился позади меня. Подъехал к бойцам, перед которыми на конях горцевали Петр и Жак. — Моего родича, князя Андрея Старицкого, оскорбили, да еще и убить удумали. Он же еще мал, и за него я ответ несу. Тем самым мне нанесли оскорбление, и я собираюсь за это с псов спросить! — громко и торжественно прокричал Дмитрий. Тут же стрельцы, да и другие, начали кричать, что стоит только приказать, и этих псов тут же приволокут. Дмитрий довольно кивал, и было видно, что он наслаждался этим моментом. «Вперед!» — махнул он рукой и пришпорил коня. Мы направились к воротам, а следом и бойцы. За час мы добрались до подворья, на котором скрывались ляхи. Город же спал, лишь собачий лай сопровождал нас. И вот, наконец-то, впереди появилось подворье, к которому мы направлялись. Вперед вырвался Ян и забарабанил ворота, начав кричать, чтобы отворяли, ибо царь приехал, и будет судить посмевших покуситься на жизнь его родича и его оскорбить. — Не откроем! Своих не отдадим! — вдруг раздался отчетливый крик из-за ворот. Глава двенадцатая «Вы кому отказали? Вы кем себя возомнили?» — начал распаляться Ян. «Быстро сюда, Липского этого, и тех, с кем он был!» «Не отдадим!» — раздался вновь чей-то крик из-за ворот, и его тут же поддержали другие. Там собралась немалая толпа. «Выдать виновных в злодеяниях!» — прорал Ян. И ему вновь отказали. Судя по всему, пререкаться они могли долго. — А коли нет, всех перебьем! — Брать подворье прикажешь, Дмитрий Анович, обратился Петр к царю. — Придется, псы проклятые, мне перечить вздумали! — зло произнес Дмитрий. — Подворье укреплено, надо лестница и таран. Если сейчас начнем, много людишек пострадают. Но как скажешь, за тебя и на смерть пойдем. Дмитрий же задумался, оглядывая ворота из толстых бревен, да еще и с железом обитые. — Ян позвал к себе секретаря, и, как только тот оказался рядом, заговорил. — Пусть отдадут виновных и никого больше не трону. В противном случае прикажу привезти пушки и снести их с двором до основания, не щадя даже самых малых детей. Ян поклонился царю, вновь подъехал к воротам и закричал, передавая слова Дмитрию: "Так вот какая ожидает нас награда за наши кровавые труды, которые мы взяли на себя для царя!" Раздался вновь крик из за ворот: "Пушки вези!" Коротко рыкнул Дмитрий в сторону Петра, и тот тут же начал раздавать распоряжения. При этом старшины среди стрельцов уже окружили все подворье, чтобы никто не убежал. Два часа потребовалось, чтобы доставить четыре пушки к подворью, небольшие как раз, чтобы снести ворота. Привезли их на подводах, в каждой было по четыре коня, а сами телеги натужно скрипели. Умрем в мучениях, но за нас отомстит король Сигизмунд и братья! Вновь раздался чей-то крик из заворот. А после крики о том, чтобы звали священника, они будут исповедоваться перед смертью. Тем временем пушки начали спускать стелек с помощью досок и бревен, а после устанавливать на лафеты. Дмитрий сам подъехал к воротам и заговорил. — Выдайте виновных в преступлении против родича моего, и я обещаю никого более не трону, и никто не пострадает. Клянусь в том и целую крест. Вместо отказа в этот раз за воротами начались перешептывания, а после и крики с дракой, которая продолжалась минут десять, были слышны удары клинков. Спустя минут двадцать раздался крик за ворот. «Отдадим Рипского и Дружков Мы же невиновны в их преступлениях!» И калитка на воротах открылась, в которую тут же устремились воины Жака вместе с ним, а после и стрельцы с Петром. Несколько минут оттуда раздавались крики, а после выглянул Жак и крикнул, что можно проходить. Но никто не сдвинулся с места, так как начали открывать ворота. Темнота, и было плохо видно. Факелы же не давали хорошего освещения. Проехав на подворье вслед за царем, я обнаружил напряженную и угрюмую толпу. Лиц было не видно, к сожалению. Между нами ими находились стрельцы и иностранные охранники, у которых бердыши и копья смотрели в сторону толпы. — Огорчили вы меня! — медленно и негромко произнес Дмитрий, — но его слова были прекрасно слышны. «Однако я дал вам свое слово и сдержу его. Где преступники, что покусились на жизнь моего родича и оскорбили меня?» «Сейчас приведу, царь Дмитрий Иванович!» Вперед вышел мужик лет сорока, и было видно, что он явно не боец, а скорее купец. Как мне шепнули... Это было не просто подворье, а фактория торговцев, что приезжали из Речи Посполитой на Москву торговать. Царь ничего не ответил, лишь махнул рукой. Спустя пару минут толпа ляхов расступилась, и перед нами появились семь помятых людей, которые несли плащ, на котором покоился Липский. — Только помер Анжи. Мы лекаря к нему позвали, но не смог он его спасти. «Отдал Богу душу!» — произнес все тот же купец. А умер наверняка совсем недавно, когда царь явился, или решили его выдать. Промелькнул у меня в голове. «Этого тогда сами сохраните, а этих в темницу. Да поспрашайте о произошедшем!» — распорядился Дмитрий, глядя на Петра. И, повернув коня, направил его обратно в Кремль а следом и мы за ним пристроились. Часть стрельцов во главе с Петром осталась на месте, конвоировать задержанных, да и пушки обратно в Кремль вернуть надо было. Вернувшись к царскому дворцу, Дмитрий приказал накрыть стол и нести меда и вина фряжского. Царь же велел идти вслед за ним. По пути куда-то пропал Мнишек, так что в царских палатах за столом с Дмитрием оказались я и Ян. Василий же прислуживал мне. Хотя было заметно, как он устал и хочет спать, как, в принципе, и я, Но мы держались из последних сил. После к нам присоединился и Петр, который доложил, что ляхи в темнице, и поутру начнется допрос. — Совсем обнаглели, — буркнул Дмитрий, — и тут же опрокинул в себя кубок вина. Все промолчали, хотя было видно, что Петру и Яну было что сказать, но оба предпочли молчать. Так и понеслась попойка с обсуждением произошедшего. Дмитрий мне даже под затырник отвесил и вновь попенял за то, что не сообщил о произошедшем. Я же сидел и думал о том, что надо было хоть самому осмотреть труп Анжи, а еще лучше показать лекурю какого-нибудь. С другой стороны, если его отравили, могли и пропустить, и списать на естественные причины. Все же после моего выстрела он был не в лучшем виде. В комнату бешено ворвался мужчина, одетый на европейский манер, с аккуратно подстриженной бородой и усами. В комнате за столом спокойно сидел мужчина, уставившийся на огонек свечи. «Ты меня подставил и чуть под плаху не подвел!» — заорал ворвавшийся. Он нервничал и был на взводе. Последние несколько часов стоили ему дорого. Трудно было изображать безучастность. «К тому же это был мой человек, и он просто так умер!» «Но мы попытались!» Этого старецкого надо устранять, и ты сам это прекрасно знаешь. Он — опасность, в том числе и для твоей дочурки. Ты же почти сговорился с Дмитрием о свадьбе, — хмыкнул сидящий за столом. — Нет еще, хотя Дмитрию она по нраву, и Марии не против, — буркнул, усевшись на лавку мужчина. — Вот, — протянул довольно мужчина, сидящий за столом. — Жаль, не удалось, прекрасная возможность была. — Дмитрий милует этого явившегося родственника, — усмехнулся мужчина. — Нельзя было упускать возможность, пока бояре приглядываются к нему. Да и поругался он с Воротынским, на него бы и подумали, случись чего. Старицкий опасность, как для самого Дмитрия, который отказывается это понимать, Так и для тебя, и дочки твоей. Или ты передумал становиться царским Шурином? — Не передумал, — донеслось Славке. Нам повезло, если бы Анджи не умер. — Никакого везения, — усмехнулся, сидящий за столом. — Ну да, жаль этого дурака. Простого дела не сумел исполнить и убить мальчишку. Проснулся резко. Раз и все. После вчерашних посиделок была только небольшая слабость после возлияний и бешеного дня. Хорошо быть молодым. Никакого похмелья, хотя вчера два кувшина вина выпил. Немного еще полежав, я поднялся и увидел Василия, который, скрючившись в три погибели, спал на сундуке. «Василий, подъем!» Заорал я во все горло. Он тут же вскочил и начал крутить головой, пытаясь понять, где и что. «Ну, можно было и не кричать!» — с обидой произнес он, протирая глаза. «Можно!» — легко согласился я. Но так веселее было!» — усмехнулся я. Подойдя к окну, я открыл ставни. Солнышко было уже далеко за полдень. — Да, церковную службу проспали, да и Боярскую думу. Хотя, может, сегодня и не собирались, — произнес я, припоминая, что, когда мы уходили за стола, Дмитрий Иоаннович, Ян, Петр и присоединившийся к нам Мнишек и Мацей еще продолжали культурное возлияние. — Ты, Василий, отправь кого умыться, дабы, да и себя приведи в порядок. «Потом сообщи, что я буду нынче у деда ночевать», — сказал, продолжая глядеть в окно. «А как же?» — скинулся Василий. «Никто меня там не тронет. А ты к родным сходишь, да с батюшкой поговоришь, махнуя рукой. Все, иди. На улице возле крыльца встретимся». Василий поклонился и тут же ушел. Немного поглядел в окно, и появились служки с водой и чистым кафтаном и рубахой. Они помогли мне умыться и одеться. Честно говоря, было непривычно, но, похоже, я уже начал привыкать к этому. Идя по дворцу, я заприметил, что в некоторых комнатах сидит охрана из-за или стрельцов. На улице возле крыльца стояли стрельцы. «Здравы будьте, стрельцы, молодцы!» Не удержался я от того, чтобы завести с ними разговор. Это я будь здрав, только не знаю, как тебя величать, произнес один из них, что был постарше, с черной густой бородой. Князь я Андрей Владимирович Старецкий, представился. Стрельцы тут же переглянулись и отвесили мне поклон. В руках они держали бердыши, а на спинах их на ремнях висели пищали. «Здравствуй, князь, Андрей Владимирович!» Тут же прогудели они. «Тяжела ли служба?» — поинтересовался я. «Легко идет. Царь заботится о нас и не забывает», — тут же ответил другой. «Дадите пищаль свою поглядеть!» — с интересом спросил я. Стрельцы вновь приглянулись, и старший, пожав плечами, передал бердыш своему коллеге, стянул с себя пищаль и придал мне. Не такое тяжелое, свесил я оружие в руке. Килограмма три, может, и чуть полегче. А как вы из них стреляете-то? глянул я на стрельца. Он разгладил усы и, выпрямившись, начал рассказывать. Ну, сначала петель разжигаем, и он показал на веревку, которая висела у него на боку. После командуют, заряжай. Надо Надобно засыпать порох. Стрелец указал на Берендей. Потом закладываем пулю, за ней пыш и утрамбовываем все, и ткнул деревянную палочку, что крепилась к пещали. После чего командуют, фитиль крепи, а далее клать и поднимаем пещаль, а там и полку крой, открываем эту заслонку и засыпаем в запальный порох, а там уже и поли, пояснил мне стрелец. Не просто удивленно махнул я рукой, возвращая пищаль стрельцу. — А то ж, не знам, кого к этому делу не подпустят, — горделиво произнёс второй и тоже расправил плечи. — Молодцы, — кивнул я. — Как звать-то? — поинтересовался я. — Нынятишка, его малынь, — ответил старший. — А правду говорят, что вы ляха сначала в помоях искупали, а вчера всего с двух шагов в грудь уложили с пистоля. — когда он савли замахнулся правда кивнул я вот уж пробормотал малынь и по иному на меня смотрел к этому моменту появился василий Бывайте, служивые махнул я рукой и э, вам не хворать андрей владимирович тут же поклонились тельцы отойдя от крыльца немного я спросил у василия царю передадут обо мне — Почивай, царь. Я писулю его передал, так что доложит ему, — кивнул Василий. — Хорошо. Веди на стены, тогда посмотреть на Москву желаю, — распорядился я. На стену подняться удалось без проблем, хотя на лестнице и на самих стенах был караул. Но вид на Москву открывался просто чудесный. Я минут тридцать не меньше любовался городом. Тут и там виднелись церквушки, на которых стояли православные кресты. Налюбовавшись, мы направились в царские конюшни. Вот тут уж пришлось поднапрячься в поисках черныша, так как коней было не меньше трехсот, что были для царского выезда. Еще больше было в конюшнях за пределами Кремля. Черныш радостно заржал при виде меня и попытался тяпнуть за плечо, но я был готов к такой выходке своего разбойника и легко избежал куся а после вцепился его криву давая ему возможность побеспокоиться а там и наглаживать его начал а седла в черныша и еще одного коня для василия мы направились в поместный приказ причем в тот где сидел голова Так как их было два, один находился на Троицкой площади, а второй, появившийся лет шесть назад, за Глименье. Вот только головы на месте не было. Можно было, конечно, поговорить с дьяками, но я решил, что пора и связи заводить и поговорить лично с главой. Покинув приказ, я направился к деду. Василий же решил меня проводить, а то вдруг ляхи рискнут вновь напасть или еще чего хотя я был уверен, что после вчерашнего вряд ли, да и Москва наверняка вся гудит и перешептывается. Проводив меня до деда, Василий с грустным лицом отправился к родичу. Деда попросил растопить баньку, да за Прокопом и Богданом послать. Хотелось посидеть и обсудить все в близкой компании. Банька быстро подошла, я ушел мыться и, выйдя из нее, встретил задумчивого деда, который краулил меня возле бани. — К тебе пришли, — пробудил он. — И кто ж такой расторопный, — с интересом спросил я. Ведь не прошло и трех часов, как я у деда на подворье появился. — Конясь Воротынский, — хмуро произнес дед. Глава тринадцатая О, как! — удивленно вырвалось из меня. Совсем не ждал я такого гостя. Хотя гостей сегодня вообще не звал, хотелось время провести с дедом и другими близкими, было что обсудить. — Ого! — кивнул дед, — ведь он знал о ситуации с этим боярином. — Как ты в баню пошел, так он и явился с четырьмя верховыми. Пускать я его не стал. — А он чего? — хмыкнул я. — Зубами скрипнул, но смолчал, — улыбнулся краешком губ дед. — Пойду оденусь, все ж целый боярин пожаловал. Ты людей подними, пусть рядом находятся, но не явно. произнес я, направляясь в дом. — Так уже? так двое днем и ночью сторожат при оружии, — пояснил дед Прох. «Я же просто кивнул. Правильно это все. А то за последними событиями что-то растерялся. В себя, наверное, поверил. Начал отрываться от реальности. Но так нельзя. Я этого не заслужил. Ни первого воярина, ни князя. У меня есть цель!» — тихо пробормотал я себе под нос, напоминая, зачем все это. Пройдя в комнату, я быстро оделся в чистую рубаху и портки, а на плечи накинул кафтан, не забыв подпоясаться. Саблю свою не стал надевать, а вот кинжальчик за пояс самое то, а за спину заряженный пистоль. Выйдя во двор, дед встал возле ворот, рядом с ним Олежка. Еще с десяток человек разошлись по подворью. Кивнул Олегу. Тот тут же отворил ворота, за которыми оказалось четверо всадников. Князь Воротынский спешился и наглаживал коня. Выйдя за ворота, я отвесил легкий кивок. — Здрав будь, Иван Михайлович, не думал, не гадал, что пожалуешь ко мне, а точнее к моему деду, у которого я в гостях. Одет Воротынский был, словно только что из Боярской думы. Высокая шапка на голове, а на плечах шуба. — И ты будь здрав, Андрей Владимирович, сам не думал, что к тебе приеду, но на пороге у ворот держите меня, будто я вор какой, и тать! — недовольно высказался князь, а я глянул на деда. — Так гостей таких не ждали, да и не близкие друзья мы с тобой, — улыбнулся, но все же повел рукой в сторону двора. Князь хмыкнул, кинул по воде одному из своих людей и прошел на подворье. А вместе с ним и трое его людей. Четвертый же остался за воротами. — Может, отобедать желаешь, князь? Так стол быстро накроем, — глядя на Боротынского произнес я. — Все-таки вежество надо проявлять и соблюдать местный этикет. — Да не, — протянул князь. — Короткий у меня с тобой разговор. Пройтись бы да поговорить. «Насиделся я уже сегодня с утра, пока царя ждали, а он, оказывается, ночью ляхом хвост крутил», — ухмыльнулся Воротинский. Я вновь повел рукой, и мы медленно и не спеша пошли за дом, где находился яблоневый сад и небольшой огородик. Идя промеж яблонь, я не удержался, сорвал одно с дерева и тут же, протерев, впился в него зубами. Воротынский лишь хмыкнул и неодобрительно повертел головой. — Так о чем ты поговорить хотел со мной, Иван Михайлович? — спросил я, когда проживал кусок. — Правильно ты заметил, Андрей Владимирович. Мы не друзья с тобой, но и не враги. По-другому в думе я не мог. Многие смотрели, и уступать свое место столь юным к нажичу, хоть и кровей твоих, это неправильно. — Да и неприятно мне было. Чего уж. — Понимаю, — кивнул я. Не держу зато обиды. Но и ты не держи на меня, Иван Михайлович. Князь смирил меня взглядом и тоже кивнул. — Ты молод еще, Андрей Владимирович, и по праву рождения первый после царя. Вот только твой отец не был князем. О том говорить многие будут, пытаясь тебя задеть. Я же только хмыкнул. Открыл тоже мне Америку. Адоевский, и Хованский про то мне все уши прожужжали. Но в любом случае приход ко мне и пояснения эти, в общем, прогиб защиту. «Молод, — Молод, ответил я и развел руками. — Андрей Владимирович, нападение ляха и вызов на бой — это не моих рук дело, поверь. Я не имею к этому отношения выдал князь и тут же перекрестился я же внимательно оглядел его он внимательно и серьезно смотрел на меня благодарствую верю тебе и словам твоим тут же совсем жаром произнес я только кому я мог помешать что на меня этого пса натравили воротынский усмехнулся в борду и погладил ее то мне неведомо андрей владимирович. «Может, и ляхов, кто решил, что ты мешаешь. А может, и сам этот шляхтич решился. Слышал, у вас размолвка была. У них же наглости и гонору много. Считают себя лучше всех и даже ровней своему королю. Проклятые скизматики. «Наглые туда», — протянул я. Немного пройдя еще по саду, князь Воротынский распрощался со мной и покинул дедовское подворье. — Так чего хотел-то? — тут же подошел ко мне дед, а следом за ним и дядюшка с Елисеем, а также Прокоп с Богданом, которые успели приехать. — А поляки заверял меня, что это не его рук, — тут же ответил я. — Это веришь ему? — приподняв бровь, спросил Прокоп. — — Конечно, нет. Но врать ему в этом точно нет интереса. Да и этим он многое показал. Он в другом соврал. — И в чем же? — донеслось от Елисея. — В том, что он не знает, чьих это рук дело. Он, может, конечно, и не знает точно, но догадывается, тут я уверен. Не враг он мне, но и не друг, — хмыкнул я. — Свои интересы блюдут. Смотрят на тебя, Андреюшка. Проворчал дед. Да, приглядываются, кивнул я. Пойдемся за стол, а то проголодался я. Зайдя в дом в светлицу, мы расположились за столом, а дед приказал накрывать на стол. Андрей, а какой царь? Мы сможем его увидеть? С горящими глазами спросил Богдан. Царь? Задумчиво переспросил я. Хм. Как бы тебе сказать? Он человек такой же, как и мы. Кто-то заботится о семье, кто-то о вотчине, купец о товаре. Царь Дмитрий Анович заботится о всей земле православной людях. Он богом помазанный, и спрос с него иной. — А ты хочешь его увидеть? — глянул я на Богдана, который тут же закивал, и не только он, но и все близкие люди. — Значит, завтра увидите, вместе со мной пойдете. «Встретим царя возле палат царских, и мы с ним в собор на заутреннюю пойдем. Там его и увидите», — улыбнулся. «Никогда не думал, что царя вблизи увижу», — с предвкушением произнес Алесей. «Мы же видели его, когда он мать-царицу встречал», — хмыкнул дед. «Видели, но там далеко было, а тут можем близко увидеть». Тут же разгорелся разговор о царских одеждах во что он одевается и что ест. Причем меня активно расспрашивали, и было видно, что это важно. Так что приходилось вспоминать, какие блюда я видел на царском столе и в какие одежды был одет Дмитрий Анович. Перекусив, я глядел людей и заговорил. — Деда, и всем людям по рублю из моих. Заслужили, порадуем их. — А не много ли будет? Двадцать пять рублев. — нахмурился дед. — Немного. — Я смотрю, ты себя и Олега не посчитал, — улыбнулся я. Дед лишь пробурчал что-то под всеобщие улыбки. — Помимо этого, выдай Прокопу еще пятнадцать. — Прокоп, у тебя есть уже кафтан хороший, но справь себе еще один и Елисею с Богданом. — Сделаю. — Тут же кивнул Прокоп. — Вот и ты, ближний князь Елисей, не подведи, — строго глянул я на него. — Живот свой отдам за тебя, — тут же перекрестился он. — Ты в Москве жил. Разузнай, где торговые дворы стоят, английские и голландские, да и остальные тоже. Помимо этого, найди мальцов лет пятнадцати, человек семнадцать, что готовы будут пойти ко мне на службу. Голодных и дерзких, тех, кто стоит у самого порога, которые не упустят шанса изменить свою жизнь. Еще подыщи с десяток человек, что готовы пойти ко мне в послужильцы. Да и вообще разузнай, где нынче бояре живут и всякое про них. Постараюсь. Людишек-то много в Москве, но не каждый подойдет. Хотя только кинь клич, а хочешь, много найдется. Вот только...» Тут же с жаром откликнулся Елисей. «По своему разумению выбирай, а я там отсею». «Голодьбу тоже можешь брать при оденем монархом. Главное, чтобы верны мне стали, а не за копейку продали. Медленно произнес я, и тот закивал. Немного еще поговорив о делах, мы отправились гулять на торг, по которому бродили до самого вечера. Вернувшись, я завалился спать где меня посетила мысль о том, что надо бы тетушке Марии Старецкой письмо написать о произошедшем и о том, как меня приняли цари и бояре. Наверняка думает обо мне и волнуется, да и хорошо бы отпроситься у царя к себе в отчину. Под эти мысли я и уснул. А с утра, проснувшись, собрался и вышел на подворье, где уже находились мои люди со седлыми конями — Так с ними еще и Василий был с заплывшим глазом. Видно, разговор с отцом вышел трудный. — Здрав, будь Василий! — улыбнувшись, кивнул я и запрыгнул в седло черныша, которого мне подвели.